Глава четырнадцатая «За что?» – удивлённо спросил этого перца, оглядев неожиданно пустую небольшую площадь. Надо уточнить, в этот раз подготовился тщательней. После происшествия в офисе с этой Макисой Курису... Чёрт, даже воспоминания сбивает мысли куда-то не туда. По-любому, менталистам мне мозги на бекрень свернули. Непонятно только, почему М-поле не сработало. В общем, стал не только затирать своё изображение с камер, но и вставлять чужое. Грехи мои тяжкие. Помнится, думал, что тогда много вычислительных ресурсов моя невидимость съедает. Ага, сейчас. Деваться, правда, некуда. Чтобы не возникло у расследующих происшествия в офисе корпорации мицубиси глупых вопросов о том, с кем это... Чтоб я икалась. Да что со мной творится? Ну вы поняли, о ком я. Вот чтобы её общение с пустым местом не вызвало подозрений, пришлось устроить разгром в их сетях. Эх... От имени некой хакерской группы «Красная тревога» борцов за права человека. Жаль, конечно, что в этом мире не поймут контекста. Всё к тому, что все данные о ненужных детях, попавших в эксперимент, в том числе и текущее их состояние, выложил везде, где смог в сети. Особой надежды на долгое там нахождение нет, но, глядишь, хоть немного фигуранты понервничают. Может, и след будет сбит. Зато теперь можно не нервничать. Камеры какого-то епошку видят, с моими габаритами. Вот удивится этот гражданин, когда придут к нему с вопросами. А уж как порвёт шаблон косплееру. В общем, для его здоровья лучше изображение с камер не видеть. «За барьер!» Почему-то взбеленился он. «Какой ещё?» Задал вопрос для уточнения и стал озираться. Самому ведь интересно, что такое успел преодолеть и не заметить. Однако ничего такого видно не было. Разве что какие-то бумажки, лежавшие по линии. Хотя, одна почему-то в стороне. «Столько готовишься, и небольшая оплошная на тебе, гражданский внутри защитного периметра. Парень, лучше вали отсюда, по добру, по здорову!» Ни с того ни с сего начал он наезжать на меня. «Дядя, это что?» Не стал реагировать на его наезды, а заинтересовавшись объектом за его спиной, показал на него пальцем. «Да, согласен, некультурно, но поймите меня правильно. Вот что делать, когда увидите огненного элементаля?» При этом даже не догадываясь до сего момента об их существовании ко всему прочему, обвешанного управляющими иконками. «Ты его видишь?» Удивление в его вопросе не знало меры. «Вы этой фигне с головой крокодила, рогами оленя, телом льва, крыльями птеродактиля, ногами быка и хвостом скорпиона?» «На всякий случай уточню». «Вдруг он не пробред безумца в наркотическом угаре?» спрашивает «Да и сам пригляделся». «Эта фигня, оказалась реально не отсвечивает в видимом диапазоне». «Вот так пролёт». Как же всё-таки я ещё далёк от нормального восприятия своих новых органов чувств. Пользуюсь теперь всеми, пусть и не в совершенстве, но по-прежнему их все подгоняю под привычные. В данном случае проблема была в цветовом восприятии. Если бы речь шла про обычного человека, то мне смело можно было ставить диагноз – дальтонизм. Пользовался-то по-прежнему семью цветами радуги, прикладывая их к куда большему диапазону воспринимаемых частот, а нужны новые цвета потому и не понял, что смотрю. А возможно и воспринимаю вовсе не глазами микроволновое излучение из близкого к Стоп, он что, вот с этим по улицам бродит? Господи, так же можно кого-нибудь заживо зажарить. Точно это наёмный киллер. Постой, а зачем тогда какой-то периметр? Да их тут банда. Одного взгляда за его спину хватило, чтобы убедиться в справедливости догадки. Там какая-то бандитка пыталась сократить продолжительность жизни некоего паренька причём мечом больше её размером. Вот ни разу она не волшебница, а ведь встретить их посреди страны, победивших эсперов, событие не рядовое. Настю выкинем за скобки. Увидеться с ней в любом месте земли не рядовое событие, только мало кто об этом догадывается. Ну и что в сложившейся ситуации делать? Правильно бить первым или очень быстро бежать, смотря по обстоятельствам. Они, кстати, сложились так, что второй вариант не канает совсем. Ну и конки мне в помощь. Что там? Ага. Господи, что за дебил управления этим элементалем задавал? Да юшкин же кот. Косплеер тоже не тормоз. Ишь как ко мне рванул. А тут метров пять всего-то. Опачки. А перец-то далеко не руевит. Да даже со сварогом близко не стоял. Короче, скорость рулит. Да что же мне на этих чугуняк-то везёт? Возмущённо, совершенно не из ненормативной лексики, выругался вслух, разбив свои кулаки в хлам об этого бронированного монстра. Хотел даже в сердцах пнуть урода, но не решился. Как-то скакать ещё и на одной ноге не хотелось. Вот откуда посреди Академ острова в Японии мог попасться высокоуровневый волшебник. Это как если бы из баллончика с репеллентом комары полетели. Но мне повезло. Сначала этот их периметр нарушился, потом вот. Хорошо, хоть подвижность элементаля заблокировать успел. А то это Харя как-то на меня недобро смотрит. Кстати, а с чего это? Чем ему лично-то успел насолить? Оператор в отключке. Стоп. Ну-ка. Нет, точно без сознания. Хорошо, хоть зрение подтверждает, переломов нет. А вот ушибы суставов, чёрт, если вовремя руками не заняться, месяца на два удовольствия их лечения хапнуть можно. Чтобы этих волшебников прямо вместе с их усилениями из космоса, да без скафандра десантировать. А всё-таки, откуда такая кровожадность в необладающем эмоциями проявлении стихии огня? А если это не элементаль? А опять гостиниц 12 раз. Да не, это уже не смешно, чтобы мне так везло. Ладно, чисто для успокоения совести. не мои глаза. У косплеера в районе правого предплечья находится нечто связанное с невидимой ходячей микроволновкой. Быстрое прощупывание руки не дало никакого результата, кроме боли в собственных поврежденных кистях. По-хорошему бы валить отсюда надо, но реально легче сдохнуть, чем бросить такую загадку». Тем более парнишка пока вроде успешно уклоняется от попыток его убить. А значит что? Продолжаем поиск. Не может быть, чтобы ничего не было, а связь была. Раздевать этого жлоба оказалось неудобно. Нет, его вес для меня нынешнего уже такой проблемой не был. Боль можно и перетерпеть. Но вот одет он был уж жутко старомодно. И распутывать всякие шнуровки оказалось, упаси боже. Как только попался нож на поясе, решение принести в жертву свои руки об эту чугуняку казалось сразу правильным. Однако режущий предмет тут же был использован в дело. Для измельчения и тщательного изучения материала, правых рукавов сначала куртки, а затем рубашки. Ничего подозрительного в них не обнаружилось. Зато внимательное разглядывание странной татуировки на предплечье обнаружило занятную вещь. Сама она скрывала почти невидимые шрамы и работала не продвинутой системы рэп. В том смысле, что переливалась, хоть и слабо, во всём доступном мне диапазоне частот. Но это вовсе не помешало разглядеть под ней нечто вроде прозрачной лески, повторяющей все изгибы причудливого изображения на коже. «Да, это он!» В голове прозвенел не хуже, чем колокол возглас Ванки. «Тут, понимаешь, весь на нервах, а она...» Чуть сердце не остановилось. Беглый взгляд подтвердил живучесть парнишки и немеренные повреждения инфраструктуры. Мечик явно артефактный. «Что?» Спросил её, когда пламенный мотор перестал трепыхаться, словно у зайца. «Не скажу». Прямо несколько опешил от такого ответа. «Почему?» С естественным удивлением после этого попытался выяснить у неё. «Если узнаешь, что это такое, ты мне его в жизни отдашь», заявила она тут же. «Не факт». Возразил, а сам задумался, как бы выманить знания и ничего не наобещать. «Тогда клянись, что передашь его мне не позднее конца этого года». Торжественно заявила эта шантажистка. М да интрига не удалась, и халява не обломилась. Не, ну реально, а если действительно нужная вещь? Не мнись, всё равно у тебя док-станции нет, а своего источника питания в нём нет, а только аккумуляторы. Продолжила она атаку. Господи, я тут, можно сказать, жизнью рискую. Тогда выдирай его к чёртовой матери и вали, а остальное решим по ходу дела. Перебила она моё нытьё сразу же. Легко говорить. А мне тут шкуру незнакомца порти. Так-то терпимо. Но ведь он, гад такой, очнулся от моих ковыряний его ножиком в предплечье. А у меня полная боевая неготовность. Пришлось подскакивать, и пяткой его в прыжке, да прямо в лоб. А на ноге кроссовка. Удар реально смазался и получился вовсе не таким, каким рассчитывался. Да ещё и щиколотку подвернул. Что за непруха? Фиговину-то вытащил, а вот как удаляться с места происшествия с такими повреждениями было непонятно. Прямо с другой стороны небольшой площади виднелась аптека. Аккурат забегающими соперниками. что то киллер с никакой. Если она его, конечно, просто до смерти загонять не собралась, то я прямо не знаю. «Да выключи ты его уже, наконец. Не видишь, меньше двух процентов заряда осталось». Возмутилась моему поведению Ванка. «Кого?» — спросил вслух и вздрогнул от неожиданности её возгласа в голове. «Обещаешь, тогда скажу. А так сам догадывайся». Выкатила условие она. «Да подавись ты, не знам и чем. Отдам я тебе его. Только отвяжись». Не выдержал прессинга вымогательницы. «Это аварийный бронескав. Офиговина, что он проецирует элемент защиты ближнего периметра. Внешний вид у него настраиваемый. И, соответственно, у кого-то очень больная психика. Представить себе это». Наконец не зашла она до объяснений. «Ну, ваш покорный слуга сразу понял, насколько его обули. Никому нельзя верить». Кто бы мог подумать на эту ерундовину такое? А пока действительно нужно отключить посторонних потребителей. Опа, и нет кракозёбры. Ванка, ты как насчёт стать моей женой? Сделал ей убойное предложение. Тогда бронескаф сразу станет общим имуществом. А где наша там и исключительно моё. Ну уж нет. И чего удумал? На кривой козе завладеть моим добром захотел? Прилетела тут же ответка. Блин, опять оттранслировал. Простонал мысленно, осознав свой пролёт. «Ага, значит, правильно догадалась». Добила она меня тут же. «Так ты сама!» «Господи, да она меня что, как открытую книгу читает?» «И вообще, не от секса фиг тебе, а не свадьбы Неожиданно заявила она. Не сразу понял парадокс её высказывания. «Хм, была бы она в Японии». «Да кто же её сюда выпустит?» «А так бы быстро убрал препятствие на пути к легальному завладению бронескафом. Может, самому смотаться». Ну, их с местными самолётами. «Ладно, до Нового года, Владей!» Вдруг расщедрилась она в мою сторону. «А как им пользоваться?» Растерянно спросил у неё, осознав страшный пробел в своих знаниях об очередном аппарате 12 раз. «Там есть инструкция. Уж ты-то точно её найдёшь?» Съехицы пояснила способ устранения возникших с моей стороны трудностей. «С энергией-то что делать? Ведь сама сказала, что тут 2%! Или опять обманула?» Рэм, пора бы уяснить, я девушка честная. И вообще, тебе лично никогда не врала. Так немножко недоговаривала. Извини. Быстренько попросил прощения. Пока вообще во всех грехах этого мира не утопили. Прощаю. И там действительно 2% от полного заряда. Просто бронескаф рассчитан примерно на тысячу лет интенсивной эксплуатации. Спасательный, потому так мало. Последнее она проговорила с грустью в голосе. Чуть вздохом от такой заявы не поперхнулся. «Ну ты излыдня высказался в сердцах. Она отвечать не стала, а лишь захихикала. «И после этого скажите, что был неправ». «Ты убираться-то отсюда собираешься? Или сходим в кафе с видом на площадь, понаблюдаем этот цирк?» — толкнула она идею. «Не, сначала хотя бы плотную повязку на щиколотку. Там вроде аптека. Если потихоньку вдоль стеночки пройти, то, думаю, нас и не заметят. Видишь, как увлечённо бегают? Ещё бы той дурындой не махала». Задумчиво проговорил и потихоньку направился в обход сумасшедшей парочки. «Пожалуйста, спасите!» Проорал в мою сторону тот шустрый парниша и рванул вслед за криком. «Вот же гад!» Бегал бы себе спокойно, уворачивался от железного столба в руках биванки И все были бы себе довольны. «Так нет, он что, слепой? Не видит, как я ковыляю?» «Сволочь!» «Каори! Убей, ублюдка!» Проорал издалека сплеер. «И только свист после этого!» А ведь она всерьёз паренька прикончить хочет. Только вот ей реально никак это не удаётся. Пронеслось в голове при рассматривании огромной борозды на земле, разрубленного железобетона и падающего, слава богу, не на меня, срезанного вентилятора, ветрогенератора. Мало того, что этот меч переросток артефакт, он ещё и не слабо так непростой. Повреждения-то нанесены были не самим лезвием, а его проекцией. Господи, на сколько же метров он рубит? Паренюк тем временем увернулся, и целёхонький уже почти подбежал ко мне. Чувствую писец котёнку, и эта мысль была про себя. «Да не того! Он моего Кеша украл!» Опять донёсся возглас косплеера. «Вот же гад-то попался! Мало того, что очнулся, ещё и мстительным оказался! И вообще, это поклёп! Боевой трофей это! О, точно, он ещё и фетишист!» «Теперь без разницы, зараз обоих накрою!» Воскликнула она оказавшись уже совсем рядом. А голос-то оказался мягким. Грудным и бархатистым. Мать твою, о чём только сегодня думаю. Не в первый ведь раз уже. Срочно пришлось мобилизоваться. Даже на мгновение забыл про подвёрнутую ногу. Жизнь дороже. Иначе бы не увернулся от очередного замаха мечом. Но наказание настигло сразу. Распластал свой её ног. Не удержав равновесия. Учиться мне паркурой и учиться. Права, Ванка. Вопрос не в этом. «Чего теперь-то делать?» «За ВДВ!» С этим криком бросился в отчаянную атаку. «Убей, не пойму, почему орал именно это. Никогда там не служил и даже пьяным под воротами от крылатой пехоты не валялся. Да и безразлично. Казалось, шансов никаких». «Нет!» Донёсся отчаянный девичий крик, и перед глазами мелькнули испуганные глаза. На мгновение мир замер. «Стоит всё же упомянуть, что же такого всё-таки сделал?» А решился в тот момент на самый отчаянный шаг, который только можно было придумать. И не стоит меня осуждать. Да, бесчеловечно. Согласен, несоразмерно жестоко. Но и меня, поймите правильно. Что ещё оставалось делать? И как не готовился к этому, вынести подобное даже морально было чудовищно тяжело. Так, надругаться над девушкой, поцеловать её в прыжке. Нужна нить уже ловкость. Спасибо тренировкам Ванки. Если бы не видение, появление которого так боялся... Но оно себя ждать не заставило. Пришёл в себя, почувствовав, что падаю, прямо на эту самую Каори. Дури в теле выше крыши. Ничего не болит, и даже ссадин на руках нет. Потому ничего удивительного в выполненном финте, позволившем мне упасть на девушку. И тут этот косплеер. Не, нифига он не флэш. Хотя скорость даже для меня великовата. Но только по прямой, словно метеорит. По уму-то уклоняться надо было ну удаль молодецкая, а может просто дурь в башке, требовала пропечатать ему кулаком прямо в репу. «Вот меня попёрло-то. Сказано, как говорится, сделано. Нет, он явно не человек, а гад какой-то. Нет, чтобы культурно проброздить площадь. Он прямо в аптеку и влетел. Да-да, ту самую, в которую и держал путь. Учитывая учинённый им там разгром, перспектив приобрести медикаменты в ближайшее время там не было. «Кстати, они же мне больше не нужны». Третий атрибут отработал без запинки, причём именно на той, которая мне так отчаянно и требовалась. Интересная сила у этой каори. Ходячая аптечка прямо. Стоп, нарушенный периметр почти халявный бронескав, теперь это. Ну, Настя, если пристально рассмотреть ситуацию, то у меня даже шанса не было не получить способности к регенерации и просто сбивающую с мыслей и рвущуюся наружу физическую силу. Жаль, не моя она, и скоро рассеется, но пока-то можно пользоваться. С одной стороны, это же крутотенюшка. С другой, что-то страшно мне за своё будущее становится. Чего же меня в нём такое ожидает? Что мне такая способность понадобится? А может, не сама регенерация нужна, а чтобы очередной поцелуй на тот свет не отправил? Тоже тема. Короче, гадай тут. Ты понимаешь, гад, что ты наделал? Прервала поток моих мыслей, пытающаяся поднять свой меч Каори. Получалось у неё это откровенно плохо. Максимум, на что хватало, это приподнять один край за рукоять. А что такого? Удивлённо спросил её, хорошо понимая происходящее. Хм, до шестого уровня этой волшебницы далеко. Третий атрибут, походу, откачал все её силы. Жаль, только при первом поцелуе это происходит принудительно. В остальных случаях только если добровольно поделятся. Хотя, это же только со слов Изи. А ведь он сам в этой способности не бум-бум. В любом случае, пользуемся, пока есть возможность. Всем что удалось нахапать? Хм, как-то на японку она не одним боком. Одни волосы пурпурно-фиолетового цвета, причем весьма темного оттенка и очень длинные. Сами по себе ничего не говорили, как и глаза, им в тон. Но разрез... Хотя сейчас полно смесков, да и поправить такую мелочь могут не только в нашей стране. Но на глаз бы дал, ей около 28. А значит, в то время обычные генетики такого провернуть не могли. Смуглая кожа. Фигура супер, что естественно, если практикует регенеративную магию с детства. Да она особо её и не скрывала, активно применяя пекинский бикини. Хотя там им пользуются обычно мужики. Здесь же была вариация с узлом на правом боку. Да ещё и затянуто так, что футболка рельефно обхватывала её ничем не прикрытые груди, твёрдого такого третьего размера, весьма плотно. В итоге лифчик и не требовался, но сейчас возникла заминка. На улице было довольно жарко, а она гонялась за пареньком долго, а будто она была в сапоги что довольно странно для этого времени года. Но вот джинсы были без одной брючины и с очень низкой посадкой. Становилось понятно, что трусиков на ней нет или они очень специфические. «Я практиковала магию непорочной чистоты», – заявила она с пафосом. «Это что ещё за зверь? Как уже говорил, проблемы в понимании всех этих направлений и ответвлений в магии у разных стран. Судя по оттенку кожи откуда-то с юга Европы или с африки В общем, разбег большой. Страшно представить, если это классификация с Египта. Каких-нибудь детственников в жертву приносит. Ты из какой страны? Решил хоть так сузить разбег. Родилась в Италии. О, это куда лучше, но всё же уточню. Название аспекта оттуда же? Чего? Удивилась она моему вопросу. Тьфу, никаких академических знаний по вопросу. Название магии тоже из Италии? Решил упростить вопрос. да. Почему-то воскликнула это Каори в ответ. «Значит, она из группы святой». Констатировал данный факт вслух. «У нас этим увлекаются монахи и близкие к ним. По духу воины». «Хм... Если бы она была из нашей страны, вывод напрашивался сам. А чужая страна — потёмки». «Вот именно. Ты понимаешь, гад такой? Я же обед дала, что первый поцелуй подарю своему мужу. И теперь даже свой меч поднять не могу». Возмущённо выдала она. «Ещё скажи, будто непорочной чистоты лишил». Возмутился её инсинуация «Для девушек первый поцелуй – очень важное дело», – встрел парень, которого она хотела у уконтропупить. «Тебя как зовут?» – обратился тогда к нему. «Рентаро Окабе», – ответил он не спеша. «Послушай, Рентаро». Его аж перекосило от такого обращения. Так-то у японцев обращение по имени допустимо только между близкими или хорошо знакомыми людьми. «Ещё вариант с разрешения». А тут я со своими гайдзинскими замашками. Между прочим, не просто так. А то посмотрите на него. Его недавно она хотела отправить в мир иной. А он тут же заступаться за её невинность. Тем более, когда не знает сути ситуации. Девственник вроде меня не мог её невинности лишить поцелуем. Пришпилил его своими контраргументами, предназначенными прежде всего ей. Ведь силы волшебника не от бога, а от веры в него. Если она сейчас сама себя убедит своей версии событий, Поздно будет пить боржоми. А теперь послушай меня, Каори. Гемма. Перебила меня она. Что, прости? Уточнил на всякий случай. Это для японцев я, Каори. На самом деле меня зовут Кватроки Гемма. Лучше обращайся по настоящему имени. Разъяснила она своё заявление. Хм, а с чего такая честь? С подозрением задал вопрос. Ну я же сказала, что первый поцелуй подарю своему мужу. Как-то подозрительно довольна, она промурлыкала в мою сторону. У меня аж испарина выступила на лбу. То ли от открывающихся перспектив, девушка-то она видная, а возможно и от ужаса. Вот так сразу и не определишься. Так, стоп, подожди, дай я объясню ситуацию. Ты не потеряла своих способностей к волшебству, просто лишилась привычных своих сил. У меня атрибут такой есть, забирать энергию. «А лишать дара не умею, от слова совсем. А значит это, что через некоторое время все твои возможности вернутся». Выдал Гейми все возможные объяснения в данной ситуации. «Это даже хорошо. Легче будет убеждать твоих родителей дать согласие на брак». Выдала она без тени смущения в голосе, как о надвигающемся стихийном бедствии, которого нет никакой возможности избежать. «Ха, я сирота», — радостно ей ответил. «Отлично». «Вопрос нужно только с тобой, оказывается, решать. Надругался над девушкой?» «Гемма, ты мне тут завязывай. Там были обстоятельства непреодолимой силы. Любой суд на мою сторону встанет». Выдал я ей в ответ на такую предъяву. «Это какие же?» Удивлённо спросила она. «Уж можно было догадаться по возгласам твоего подельника по попытке убийства Рентаро, что у нас с ним вышла стычка. У меня и руки были разбиты, и нога одна повреждена». «У него-то усиление, а у меня-то ничего такого нет». «Мне совсем было не непросто настучать ему по кумполу», — возмутился в ответ. «Не собирались мы с Магнусом его убивать. Этот гад похитил Майори, и самое главное, никак не хочет её отпускать». Отвергла она все намёки на попытки убийства паренька. «Не держу я её вовсе! Сами такие! Хотела бы вернуться, уже было бы у вас!» Покрылся аргументы Ге Морин Значит, мне не показалось, и она действительно пыталась его загнать до истощения. А вот меня могла и грохнуть. Но это она скромно умолчала. «И что-то не вижу никаких таких ран у тебя». С подозрением в голосе поинтересовалась у меня Гемма, переводя стрелки со скользкой для неё темы. «Спасибо твоей силе. Всё зажило, как на собаке. И разговор-то в сторону не уводи, а то, видите ли, чистоты её лишил непорочной. Просто так работает атрибут через поцелуй». Не надо было слушать всяких Магнусов и пытаться убить незнакомых тебе людей. И проблем сейчас бы не было. Отмел всякие инсинуации на свой счет. А она смутилась моей отповеди. Вон, даже покраснела немного. Аккурат для приличия. Реально ведь сама виновата в ситуации. Повезло, с такой красоткой поцеловался. А у меня ни одной еще не было. Как-то не к месту встрял Рентаро. Не понял. Магнус тоже поди детственник? Выдал вопрос удивленно и показал пальцем на разрушенную аптеку. Кстати, а где люди? Естественно, он же католический священник и служитель Инквизиции. С пафосом сказала Гемма. Идти его налево. Вот же угодил в компанию. Я, так понимаю, среди них самый продвинутый извращенец. Целовался уже не раз, а целых три. Если вспомнить прошлую жизнь, так вообще. А если и те, что пришли с введениями, то совсем караул. Кстати, о последнем. «Мало мне было маньяка-убийцы, законченного извращенца, так теперь людоед добавился». Зато через него узнал, о каких таких сампан шла речь при покупке клона Харуми Кияма. Причем во всех подробностях. Нет, вовсе он там себе жертв не подбирал и вообще непосредственно не участвовал в процессе, а любил на это дело смотреть со стороны. Была у него договоренность с несколькими сутенерами, которых он периодически подменял. Самым забавным было то, что это считалось добрым знаком среди девушек. У него ни одна ещё не умерла. Всё-таки по образованию он был доктором, хоть и не с тем профилем. Психиатр, специализирующийся на лечении шизофрении. Чувствую привет, моя шутка с Мисузу. Ещё одним странным моментом было его владение несколькими змеиными фермами в Таиланде. Там он приобщал наивных туристов к потреблению человеченки, вернее его крови, которые подменяли змеиную. Целое шоу устраивали, чтобы провернуть сей момент. Ведь для спиртного напитка требуется свежая кровь только что убитой змеи. Добывал он человеческую весьма прозаично. Просто покупал донорскую. Работники же ферм были свято уверены, что поят иностранцев бычьей. Нашел он свой конец вовсе не от справедливого возмездия родственников жертв, или даже правоохранителей, а от своего увлечения здоровым образом жизни. Злая прямо-таки ирония. Людоед и ЗОЖ. Оказалось очень даже совместимо. А смерть его настигла на утренней пробежке. Банально запнулся и ударился весьма неудачно головой о камень. Можно усмотреть в этом происшествии руку божью, но доказать сие невозможно. «Вы убираться-то отсюда будете? Или так и продолжите обсуждать детали предстоящей свадьбы?» Обратилась ко мне неожиданно Ванка. «Твою же ж! Действительно, чего это мы?» «Так, предлагаю для начала убраться отсюда, остальное уже после обсудить. Кто за?» «Ага, никто не против. Кто здесь местный знает? Рентаро, ты?» Хорошо, тогда всех нас выводишь. гема да не цепляйся ты за свой железный лом. Его понесу я. Всё, бегом. И мы молча сорвались с места. И уже очень скоро понеслись среди толп по местным улочкам. Что всё-таки за ерунда? Куда подевались люди с площади? Неужели так периметр действовал? Естественно, притормозили, чтобы не выделяться среди прохожих. «Рентара, друг, у меня тут небольшая проблемка возникла. Случайно у тебя до завтра негде перекантоваться?» Обратился тут же к пареньку. «Я снимаю комнату в Кавасаке рядом с берегом, недалеко от причалов. Там бывает порой шумно, зато дёшево». Как-то неопределённо он ответил. «Понимай, как хочешь. Будем считать это за да». «А это далеко до моста на Академостров?» Уточнил так, на всякий случай. «Нет, именно из-за этого там и снял комнату. Я из эсперов», — пояснил он. «Мальчики, а не возьмёте хорошую тётеньку к себе?» Неожиданно решила присоединиться Гема. «Рентаро, не соглашайся, она же тебя загонит из-за какой-то майори. Да ещё ненароком продолжит воплощать в жизнь свои матримониальные планы». Вмешался сразу же в обсуждаемый вопрос. «Мне просто тоже идти некуда, обычно проживанием занимался Магнус. А теперь наверняка его замели, так что вы, как честные и добропорядочные рыцари, должны выручить попавшую в беду девушку». Отфутболила она мои возражения. Смотрю, у Ринтаро впала и грудь прямо колесом стала. При его-то щуплости изображать из себя богатыря. Но проблема в другом. Этот раунд был за гемой «Какой миленький домик!» — воскликнула в восторге кватроки буквально повиснув на мне. Так-то несложно было её стряхнуть. Но не так нас воспитывали. А жаль. «Нам в эту дверь! И на второй этаж!» — проговорил хозяин и скрылся в проёме. «Послушай, гема какого чёрта ты от меня не отстаёшь, а?» Обратился к ней тут же, пока остались наедине. «Всякое слышала, но чтобы целоваться с кем-то было настолько вкусно никогда». И вот только из-за этого удивился её ответом не слабо «Я же рассказала тебе про свою магию». «Чёрт, вот ведь непруха. Ей ведь продолжение не светят и её максимум поцелуйчики. И то не со всеми, и тут я такой красивый со своим атрибутом. Если честно, она мне тоже на вкус понравилась». В детстве ещё до школы в санатории попробовал кислородный коктейль. Вроде и не очень сладкий, даже с кислинкой. Однако полюбился так, что вкус запомнил на всю жизнь. И вот она теперь его и олицетворяла. Посмотрел ей в глаза и непроизвольно облизнулся. Она тоже. «Да какого ляда? Ведь не покусает же!» «Вы где пропали?» Задал вопрос Рентара, выйдя из проема. В этот раз нам никто не мешал, да и он совершенно не смущал. А потому поцелуй прервали нескоро. Бедный парень успел даже опять уйти. Поди завистью мучается. Ей-богу, это не я. Комната у него оказалась огромной, чего никак не ожидал. Но без всяких перегородок. Студия. «Привет, майори!» Воскликнула Гемма и направилась к ней. «Мне же хватило одного взгляда на ту девочку». Креститься не решился, чтобы не спровоцировать. «Там была...»